Глава пятая. Она. «Спасибо, что помогли!» Я улыбнулась ветеринару и вышла на улицу, удерживая на руках заснувшего песца. К счастью, никаких внутренних травм у животного не обнаружили. А еще я узнала у симпатичного Алеши, который осматривал животинку, как кормить это диковинное создание и куда его можно сдать. Потому что и ежу понятно, дома держать песца – та еще авантюра. Решив заняться всем этим на свежую голову, вызвала такси и поехала домой. За подругу я не беспокоилась. Нина умела о себе позаботиться. А еще у меня было смутное предчувствие, что сегодня подруга останется в квартире Дениса до утра. Улыбнувшись, поправила мордочку уснувшего песца и достала телефон. Так или иначе, я должна была предупредить подругу о том, что со мной все хорошо. Проснувшись, первое мгновение не могла понять, почему мне так жарко, а, открыв глаза, увидела перед собой белую шубу. Воспоминания о прошедшем вечере мгновенно заполнили сонное сознание, взбодрив лучше самого крепкого кофе. Откатилась назад, чтобы не разбудить мирно спящее животное. И зевнула. Выходной. Чем еще заняться в свой законный отдых? Конечно же, свалившимся на голову песцом. Оставив пушистую гостью, ветеринар меня обрадовал, что это девочка. Досматривать свои зефирные грезы пошла на кухню и щелкнула включателем кофеварки. Без кофе утро не утро, а я не я. Привычным движением нажала кнопку колонки и включила жизнерадостную музычку. Пританцовывая, пошла в ванную комнату и умылась. А когда по квартире распространился умопомрачительный запах арабики, то и вовсе воспрянула духом но после услышала звук разбившегося цветочного горшка. Так как в моей комнате был один лишь подобный жилец, я вбежала в спальню со скоростью звука и с диким криком отчаяния завопила «Гена!». Перед глазами предстала ужасная картина. На светлом ламинате валялись черепки от горшка, а сам Гена, мой фикус, который подарил папа на мое восемнадцатилетие, беспомощно торчал сломленным воином в горке рыхлой земли. Рядом сидела виновница всего этого безобразия, чуть присыпанная коричневой пылью. Я уже собралась высказать все, что я думаю о своей неуклюжей гости, как заметила на ламинате надпись. «Какого лешего!» проговорила, вглядываясь во вполне читаемое слово «Спаси», выведенное неровным почерком на тонком слое земли. Я перевела недоуменный взгляд на песца. Она смотрела на меня с ожиданием и какой-то мольбой. «Это ты, ты, ты написала?» — дрогнувшим голосом спросила я, чувствуя, что к психиатру все-таки придется записаться. И чего я точно не ожидала, так это утвердительного кивка от писца. «Так, думай, Эля, думай!» — усиленно потерла виски. «Некоторые животные могут составлять простые слова из кубиков или карточек, если их как следует натаскать. Собачки там всякие, попугайчики и прочие. Отставить панику, я не сошла с ума!» Гостья в белой шубке ждала моих следующих действий. «Надо выпить кофе», — решила я, отворачиваясь от надписи, — и купить Гене новый горшок. Из дома выходила со смешанным чувством. Оставлять песца в квартире не решалось. Испугавшись возможных перспектив вернуться в разгромленное помещение, но ну и свободно передвигаться по городу с песцом на руках, такое себе удовольствие. Конечно, сейчас хватало любителей экзотики, но даже такие кадры редко свободно выгуливали своих необычных любимцев по нашим улицам. Поэтому перед выходом из квартиры постучалась к соседке, у которой было несколько кошек, и попросила переноску. На меня, конечно, посмотрели как на больную, но пластиковую коробку с решеткой выдали. Песец не горел желанием отправляться в добровольное заточение, но парочка крепких ругательств, подслушанных мною от папы, когда тот думал, что я спала, Сделали свое дело. Пушистая девица с королевским достоинством зашла внутрь переноски и даже фыркнула на меня, терпеливо дожидаясь, пока клетка будет застегнута. И вот теперь я вышагивала в сторону цветочного магазина, потому что Гена мне дорог как память, и потерять одну из немногих вещей, оставшихся от отца, из-за какого-то там экзотического зверька я не собиралась. Но, как всегда, все пошло не по плану. Когда я вышла из магазина, каким-то чудом удерживая в одной руке тяжелую переноску с песцом, а в другой большой глиняный горшок, то столкнулась с мужчиной. Хотя, вернее сказать, это он со мной столкнулся, чем вызвал мое бурное негодование. Смотри, куда прешь. Я даже не пыталась быть вежливой. Ни сейчас, ни тогда, когда на удержала баланс тела и не грохнулась прямо на асфальт. Вот только странный мужик даже не попытался извиниться. Зато вцепился осоловелым взглядом в клетку с песцом. Мне показалось, что даже глаза его подозрительно блеснули. Во мне проснулся инстинкт защитника. Заведя руку с переноской за спину, гневно нахмурила брови и смело возмутилась. «Извиняться не научили, так хотя бы не мешайте пройти». «Отдай мне зверя», — проговорил незнакомец и решительно потянулся к клетке. Я взвизгнула, выпустив горшок, который раскололся на черепки у моих ног. «Что-то не везет сегодня с горшками?» Прижала передержку с песцом к своей груди. Не смей приближаться, это мой писец. Писец? Это ругательство такое? — недоуменно спросил мужчина, на миг растерявшись. И если до этого у меня мелькнула шальная мысль, что этот странный тип мог оказаться хозяином пушистой заразы, то после его слов лишь уверилась, что незнакомец Куку -ку, и отдавать песца ему категорически нельзя.